Глава восьмая. у с т а л о опустилась прямо на роскошную кровать. Удобно. Удобно я устроилась в этом мире. Если оценивать по старым меркам, то вообще сказка. Желание мое исполнили, работу по специальности получила, с коллегами поладила, да еще и место проживания предоставили. И начальник не козел, как могло мне показаться первоначально. История о том, почему в замке всех девушек стали называть леди, не сказать, чтобы поразила в самое сердце, но уж точно добавила несколько очков в пользу герцога Тайлера. Знать в этом мире не сильно отличалась от той, что была в нашем. Вседозволенность, особенно в отношении тех, кто от тебя зависит, если не процветала, то уж точно была не редкостью. Выпороть слугу по какой-нибудь абсурдной причине, склонить служанку к непристойностям, за дворянами такое часто наблюдалось, особенно последнее. Особняк герцога был своего рода исключением. Тот, как признался мне Уитмар, ни к чему принуждать не надо было, тот, как бы самого герцога к чему не принудили. Было дело, одна служанка привязала за ножки кровати руки и ноги герцога и собиралась совершить преступление, но, к счастью, герцог смог порвать путы и превратить преступление в обоюдное развлечение. Но история не о том, как потом герцог заказывал кровать без столбиков, которым можно привязать, и как искал место этой служанки в другом доме. В поместье герцога время от времени собираются гости. Раз в полгода, не реже. Традиция, которой никак не избежать, даже если ты второй по могуществу человек в империи. Гости едут зачастую издалека, чтобы почтить герцога своим присутствием, а он обязан предоставить им ночлег и прочие удобства. Аристократы знают о трепетном отношении герцога к дамам, потому стараются не раздражать своим поведением, да и слуг не оскорблять лишний раз. Хотя, пожалуй, тут дело и в самих слугах. Я вспомнила недавний разговор с Уитмаром. «Вы же понимаете, леди Крис, что я подчиняюсь только приказам герцога? Формально, разумеется, я должен и другому аристократу подчиниться», Но вот с каким усердием я буду выполнять приказ? Кстати, вам тоже на будущее. Вы ведь не просто какая-то служанка или горничная, потому вольны трактовать любое указание на свой вкус и фантазию. Например. Например, вино можно принести из личной коллекции герцога, а можно и послать кого-то за вином из трактира. И что будет? Понимаете, этот трактир убыточный, «Хозяйка готовит еще хуже, чем вы убираете, а вино на вкус похоже на смерть. По крайней мере, так говорил и единственный солдат, который выпил его и выжил». «А если этот трактир закроется?» «Не закроется, не волнуйтесь. Герцог специально хозяйке приплачивает, чтобы этот трактир работал во время приезда аристократов круглосуточно. х а х д а уж, забавный разговор с Уитмаром вышел». Но не все слуги могут поступать так, как он. Особенно это касалось юных служанок, которые только недавно приступили к работе. И вот как раз одна из таких девушек едва не стала жертвой пьяного аристократа. Разумеется, девушку спасли. Аристократу поправили и без того не очень симпатичное лицо, но слухи дошли до короля. Каким-то образом получилось целое разбирательство из-за инцидента. Тогда-то аристократ привел в свою защиту аргумент, что он не леди трогал, поэтому герцог Тайлер должен заплатить ему компенсацию. Герцог, конечно, заплатил, но издал указ, в котором в его герцогстве все женщины должны были считаться леди. «А что с аристократом?» «А, с ним? Да ничего особенного. Немного там подгадил, там торговые пути перекрыл. В итоге тот аристократ и разорился». Я почему-то считала, что Уитмар более серьезен, чем герцог, и против шалостей своего господина. Но они друг друга стоили, в чем я еще раз убедилась, когда меня срочно позвали в кабинет герцога. Влетевшая в мою комнату без стука, запыхавшаяся служанка, навела на самые плохие мысли. Пока я шла к герцогу, успела передумать кучу вариантов, и что уволить решили, и что обратно сделают горничной, и что прибьет под углом где-нибудь тихонько. «О, леди Крис, вы как раз вовремя! Вы как чувствовали, что я вас хотел увидеть, поэтому и зашли, да?» Радостно спросил Тайлер. «Вы меня позвали к себе в кабинет, ваша светлость. Боюсь, с моим предчувствием тут ничего не связано, разве что с вашей памятью. Я не сдержалась, слишком перенервничала, когда меня вызвали в кабинет, и тут же едва не надавала себя плеух. Как бы он себя ни вел, герцог мой работодатель, сейчас...» «Пинком вышвырнет из кабинета и из замка». Но успокоил Уитмар, который подмигнул мне и показал большой палец вверх. «Простите». Герцог удивленно приподнял бровь, словно требуя объяснений. «Ничего страшного. Вы не сделали ничего плохого. Не извиняйтесь». Ответила я на автомате. И только потом до меня дошло, что «простите» было в значении «объясните», а не «извините». Ладно, выгонят, так выгонят. Выражение непередаваемого удивления на лице герцога не стоит перспективной должности, но душа немного греет. Собственно, как и хихиканье Уитмара, замаскированное под кашель, вызывает лишь положительные эмоции. Ваша светлость, вы же позвали леди Кристин сюда по какой-то причине, верно? Выручил меня Уитмар. Это был зов моего сердца, сраженного ее красотой. патетически воскликнул герцог. Он хотел еще что-то сказать, но посмотрел на меня. Я, честно, пыталась не кривиться и не показывать своей неприязни, но, видимо, получилось не очень. Его светлость моментально понял мое настроение, печально вздохнул и посмотрел грустными глазами побитой верной собаки. «Ваша светлость, при всем моем уважении к вам, на зов вашего сердца может явиться лишь лекарь-маг, и то, когда вы умирать начнете». Все остальные варианты – плод вашей фантазии или игры сознания. Последнее меня пугает больше всего. Ладно-ладно, Уитмар, не брюжи. Я хотел спросить. Леди Крис, кто вам больше нравится – барон или виконт? Или, возможно, граф? О, послушайте, маркиз, наверное, лучше всего. Или лучше не по титулу выбрать, а сразу по имени – Герцог достал какую-то книгу и принялся ее листать, что-то высматривая. Я непонимающе уставилась на Уитмара, надеясь получить хоть какую-то подсказку, но тот лишь демонстративно прикрыл глаза перчаткой и склонил голову, изображая вселенскую скорбь. «Нет, леди Крис. Маркиз — это плохой вариант. Маркиза — ферсерверсф». «Звучит просто ужасно, да, Уитмар? Ладно, леди Крис, выбирайте». «Граф, виконт или барон? Быстрее, ну же, это же ваш будущий титул!» «Пусть будет виконт», — ответила я. «Так, стойте, вы что, собираетесь меня выдать замуж?» «Ага, сейчас проведем свадьбу, станете официально вдовой с титулом, потому что кем еще вы можете быть, когда ваш муж уже пару десятков лет глубоко в земле?» увы «На меня не может работать не аристократ, так что сейчас мы подбираем вам какой-нибудь давно вымерший род. Но это так трудно, у них такие ужасные фамилии. Как я могу позволить т а к о й красавице получить некрасивую фамилию?» Я думала, что герцог шутит, но нет. Буквально через час в сопровождении Уитмара вышла не попаданка Леди Крис, а личная помощница его светлости, Тайлера Ортиса Фейнхарта, виконтесса Кристин Марион, чей особняк сгорел вместе с мужем и всей роднёй. Сгорел он, правда, полтора века назад, но, как уверил его светлость, это сущие мелочи.